Глава 24. Сложно было решиться на подобное, но другого пути я не видела. Если верить словам дочери Тирена, то его спутник являлся не тем, за кого себя выдавал. Требовалось открыть палачу глаза, рассказать правду о человеке, с которым он общался. Я не знала его. До недавнего времени ни разу не встречалась с ним и не представляла, кто он такой. Ради Алании и самого мага мне предстояло это выяснить. Чёрный плащ Амиры развивался на ветру. Маленькая принцесса на прощание помахала мне ладошкой, а затем спряталась за тёмной тканью на груди у ведьмы, повинуясь моей просьбе. «Вдох, выдох, магические силы, помогите!» Я вынырнула из-за угла и подбежала к Тирану, приподнимая руку и привлекая к себе внимание. Он в это время уже шел в моем направлении, сжимая миомены в руке. С каждым новым шагом мне становилось не по себе. Его взгляд... Он выражал лютую ненависть. Лицо же выглядело каменным. Двигаться дальше не было сил. Чем меньше между нами становилось расстояние, тем сильнее мне хотелось развернуться и побежать обратно. Я словно осознанно приближалась к стае голодных волков. И путь назад уже оказался отрезан. Тиран мы нашли!» Мужчина схватил меня за шиворот и потащил к карете. Он ничего не произнес, смотрел лишь вперед. «Он не тот, за кого себя выдает!» С трудом прошептала я, стараясь одновременно поспеть за ним и скрыть, что что-то говорю. Послушайте, пожалуйста. Палач толкнул меня. Казалось, я вот-вот встречусь с каменной брусчаткой, однако он не позволил этого сделать. Ноги заскользили по земле, ладони чуть не прикоснулись к ней. Мужчина приподнял свою руку, помогая встать. Однако это больше походило на издевательство. Какая встреча, заговорил спутник тирана, к которому мы приблизились. «Неужели мы ее нашли?» «Предлагаю сразу на виселицу». Пальцы палача сжались сильнее, отчего ворот рубашки вместе с завязкой от плаща больно впились мне в горло. «Нет». Я закашлялась и больше ничего не успела произнести. Меня втолкнули в карету, туда же сел спутник мага. А сам он поехал на козлах вместе с кучером. Дорога оказалась недолгой. Мужчина, напротив, молчал на протяжении всего пути и с интересом разглядывал меня, оценивал и явно над чем-то размышлял. Мы вдруг остановились, дверца распахнулась, появился Тиран, который без промедления схватил меня за ворот одежды и потянул за собой. «Подожди, давай не так грубо, пусть хотя бы узнает, в чем виновна». И «Я вот подумал, может, выберем гильотину, а не виселицу». Сердце затрепыхало в груди. Я не ожидала ничего подобного, предполагала иную встречу. Но никак не скоропостижную казнь. «Тирен, нет, не надо!» Мужчина вытянул руку и резко ее разжал. Я упала на землю и сразу же хотела подорваться, побежать, хотя бы попытаться. Моя преждевременная смерть никому не принесет пользы. «Все окажется бессмысленным, так нельзя!» Палач в два счета взобрался на эшафот, а вот его спутник завел мне руки за спину, не позволяя даже дернуться. От его мертвой хватки на глазах проступили слезы, слишком больно. Как бы я ни выгибалась, становилось лишь хуже. Площадь оживилась. Проходившие мимо люди обратили на нашу троицу внимание. Позабыв о своих делах, они пожелали стать свидетелями очередной казни, устраиваемой первым палачом Империи. «Эви Моррисон за проникновение в чужой дом и похищение ребенка...» Сухо и безжизненно заговорил Тиран. «Вы приговариваетесь к смертной казни». Я встретилась с его потемневшими глазами и не могла поверить, что это сейчас происходило со мной. спутник палача подтолкнул меня вперед заставляя сделать шаг на первую ступень она заскрипела ноги задрожали вторая ступенька без суда вскинула я голову на мага но так нельзя эйви моррисон зашептал сзади мужчина скажите спасибо что мы выбрали невиселицу. это будет быстрая смерть а как же мои права Повернулась я к нему. «Еще требуется доказать вину. Тирен, я знаю, где ваша дочь». «Вы ошибаетесь, у меня нет никакой дочери». Монотонно проговорил палач и даже бровью не повел. Я охнула, не веря своим ушам. Мне пришлось сделать еще пару шагов, приближаясь к гильотине. Металл блестел на солнце, внушал ужас и желание упираться до последнего. «Не может быть, Тирен!» Последние крохи самообладания растворялись, подобно остаткам тумана под сильным порывом ветра. Чем больше я совершала попыток вырваться, тем сильнее спутник мага заламывал мои руки. Из глаз уже вовсю лились слезы от несправедливости и боли физической и душевной. «Вдох, выдох. О, красивейший из палачей! Не выполните ли мое последнее желание?» Тирен жал кулак с миоменами, и лезвие гильотины поднялось вверх. Было ясно, что именно его Миам дернул за веревку. Спутник палача надавил на мое плечо, принуждая опуститься на колени. Оставалось лишь нагнуться и ждать, пока шею разрежут пополам. «Этого не может быть!» Подалась я назад, не желая верить в происходящее. Однако мужчина сзади крепко удерживал мои запястья. «Почему вы это делаете? Вы отнимаете работу у других!» В сердцах воскликнула я, цепляясь за последние соломинки. Незнакомец приложил силу, и мне все-таки пришлось поместить шею в специальную выемку. Сверху стукнула колодка. Я ахнула от страха и едва не разрыдалась от безысходности. Тиренда, услышьте же вы, наконец!» Мне удалось приподнять голову и встретиться с темными глазами. Хотелось верить, что у него не поднимется на меня рука, но, видимо, надеяться на это было глупо. «Она жива!» Постаралась я вложить во взгляд и голос как можно больше мольбы. «Я не понимаю, о ком вы». Сухо проговорил палач и кивнул другому мужчине. А тот отпустил мои руки. Раздались торопливые шаги, подкрепляемые скрипом половиц. Неужели это конец? Простите меня, и я люблю вас. Пусть именно эти слова станут моими последними. Острие лезвие угрожающе блеснуло на солнце. Сердце остановилось. Я заметила краем глаза, как сталь пришла в движение. С губ почти сорвался крик, и все замерло «Нет, нет!» Истерично завопила я и попыталась приподнять верхнюю колодку, но она оказалась слишком тяжелой. В руках не хватало силы, мысли не собирались воедино, не позволяли мне думать трезво. Я самой себе показалась пойманной мышью. нервно дергающейся из стороны в сторону. Только справившись с приступом паники, я смогла дотянуться до миоменов, поднять с помощью двойника ненавистную деталь гильотины и выпрямить спину в тот самый момент, когда снова пришедшая в движение лезвие достигло своей конечной цели. Оно зазвенело от натяжения нити». «Все еще пребывая в шоке, я стала отползать назад, так не кстати теряя свои монеты между щелями досок». Тирен же как-то странно на меня смотрел. Словно и сам не верил, что сейчас чуть не совершил непоправимое. Он не двигался с места, даже не моргал. Казалось, мужчина не дышал, как и я мгновение назад. «Как сбежала!» Стревоженный голос спутника мага заставил его обернуться. «Тейр вот мы сразу отправились на ваши поиски!» «Ее нигде нет!» — говорил молодой стражник, подъехавший на лошади вплотную к ашафоту. Отсчет пошел на секунды. Не задумываясь, я поднялась на ноги и побежала. Довольно редкая толпа людей охнула и частично расступилась, даже не пытаясь меня поймать. Они мешали, стояли на пути, возмущались. Я же старалась двигаться как можно быстрее, лишь бы покинуть площадь, лишь бы добраться вон до того переулка. «Тирен!» Приказной тон второго мужчины заставил внутренне сжаться и прибавить скорости. Лица, лица, лица, я не различала толком никого. Женщины и мужчины уже выглядели одинаково. В какой-то момент мне пришлось отпрыгнуть, когда я едва не попала под лошадь. Впереди была одна цель – поворот за лавкой с овощами. Я бежала только туда, не обращая ни на что и ни на кого внимания. Но знакомый голос заставил замедлиться. «Мама вместе с сестрой восторженно что-то обсуждали, выходя из книжной лавки». Я резко повернула вправо и устремилась в другом направлении, лишь бы не встречаться с ними. Не показать, что их родная кровь бегает по городу в мужской одежде. Лучше не тревожить, пусть останутся в неведении. Мне под ноги попался мальчик с яблоками, фрукты запрыгали по дороге. Я же выкрикнула извинения и ускорилась, намереваясь спрятаться в другом переулке. «Вот он, совсем немного». Сердце бешено колотилось, я ни разу не обернулась и не знала, есть ли погоня, собираются ли меня ловить. Вдруг мужская рука вцепилась в мой локоть и потянула в сторону. Я ударилась спиной о стену и вскрикнула, не ожидая ничего подобного. И в следующее мгновение цепкие пальцы легли мне на горло, придавив голову к облезлой стене. «Эйви Моррисон...» Прорычал палач, впиваясь затуманенным взглядом. «Тирен!» — с трудом прохрипела я. «Алания жива, с ней все в порядке!» Мужчина вдруг часто заморгал. Серая пелена на его глазах чуть померкла, он нахмурился, ослабил хватку. Мак приоткрыл рот, словно хотел что-то спросить, но не произнес ни слова. Сердце разрывалось от его вида. Глаза мужчины слегка впали, черты лица заострились. И виной тому была не злость. Казалось, его пытали несколько суток и сматывали до белого коленя. «Поверьте, прошу, она в безопасности с Амирой!» «С Амирой?» Голос Кейвуда заставил нас обоих повернуть голову. «Как замечательно! Мы так давно с ней не виделись!» «Тирен, нам стоит навестить твою сестрицу, не так ли?» Взгляд палача снова изменился. «Сегодня при нашей встрече такое же выражение его глаз я приняла за ярость. А теперь видно воздействие магии. И я ни капли не сомневалась в этом. Ведь в здравом уме он не стал бы отрицать существование дочери. Не попытался бы казнить меня без суда». Не согласился бы отправиться с кем-либо за Амирой, зная, какая над ней висит угроза. «Где она", сквозь стиснутые зубы спросил палач. "Кто?" "Тирен, предлагаю побеседовать с Сейви Моррисон в здании суда. Нам не нужны свидетели", Кейвуд положил руку на плечо мага. По спине пробежали холодные мурашки. Ведь там мы могли наткнуться на отца. Что будет, если он увидит нас? Папа ведь захочет защитить, но не сможет. Благо, его не оказалось на месте. Еще по пути туда я предпринимала попытки сбежать, приубедить. Привести доводы, что лучше будет где-нибудь в другом месте. Однако кей вот не хотел слушать, он словно оглох. Меня грубо усадили на стул. Палач встал сбоку, а второй мужчина расположился на кресле напротив. Оказывается, у них здесь был отдельный кабинет, большой, светлый, внушающий трепет от белизны стен. «Эйви Моррисон, где сейчас находится Амира?» «Я не понимаю, о ком вы». Кейвуд огорченно покачал головой и неторопливо перевел взгляд на Тирана. А тот резко развернул мой стул и сжал руку в кулак. Я ощутила холодное прикосновение к вискам. Только-только появившаяся дымка на белой стене померкла и исчезла. Мне вдруг стало жарко, неуютно. Воздействию мяма палача не удавалось противиться. Он вытягивал воспоминания, собирался показать их Кейвуду. Я занервничала, но сосредоточилась. Магическому двойнику палача было невозможно противостоять. Поэтому мне пришлось настроиться на недавний разговор с ведьмой. Им нельзя увидеть ничего лишнего. У стены отразилось полупрозрачное лицо Амиры. Она встревоженно смотрела на меня, отрицательно мотала головой. «Аланья!» Мой голос был едва различим. «Это сестра твоего папы!» «Тебе придется пойти с ней». Сердце защемило с прежней силой. Я отчетливо почувствовала боль от приближающегося расстояния, желая прижать к себе девочку, защитить до потери пульса. Но принятое решение шло вразрез с этим стремлением. «Амира», — заговорила я, как только передала Аланию ей в руки, стараясь смотреть только в глаза ведьме. «Езжайте через лес прямо в Саундвиль. На объездной дороге сверните направо, там будет небольшой двухэтажный домик, где мы и встретимся». Сестра Тирана нахмурилась, опустила взгляд, а затем резко его подняла. Она поджала губы и кивнула. «Мы еще обязательно увидимся!» Кивнула она на прощание и побежала. я черный плащ развивался на ветру. Алания помахала мне на прощание, а затем спряталась за темной тканью у Амиры на груди, повинуясь моей просьбе. «А значит, Саундвиль!» — хмыкнул сзади Кейвуд. «Что ж, придется отправиться за ними».